На обочине дороги посреди жары и после полуденного безмолвия стояла запряженная одной лошадью щегольская коляска на высоких рессорах, с колесами красного цвета и белым украшенной бахромой балдахином, изрядно накренившимся над местом предназначенным для кучера. А на этом самом месте, низко свесив голову, сидел никто иной, как Кальвин Блик. Он крепко спал.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 Стрела Амура, уверяю вас, летят медленней. Я прилетел на самолете британских европейских авиалиний. Роза забралась в коляску, опасно накренившуюся, когда она поставила ногу на ступеньку. Кальвин поправил свою съехавшую набок широкополую соломенную шляпу, дёрнул поводье и крикнул: «Вперед!». Лошадка, наверняка еще не вполне проснувшаяся, толчками двинулась вперед, вместе с ней такими же толчками поехала и коляска.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 Затем мимо проплыл караван тяжело тяжелогружённых тележек, которые тащил один единственный ослик, крохотный, словно только что родившийся. Коляска вновь оказалась на открытой местности и поехала гораздо быстрее. роза сидела, подавшись вперед. Пахло пылью и морем и какими-то неведомыми цветами и югом. Свернулись дороги, впереди был небольшой подъем. Лошадь, которая до этого трусила, можно сказать, рысью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 Голос Миши послышался из темноты. Мария еще не все приготовила. Выйдем на террасу. Он распахнул половинки дверей, и Роза вышла вслед за ним. И здесь, перед ней во всем великолепии, открылся пейзаж, фрагмент которого она увидела прежде из окна своей спальни. Море лежало между двух оголенных золотых холмов, и ступеньки, прерывистой извилистой линии сбегали вниз к длинной полосе песка. А дальше начиналась вода, тихая, забывшая о волнах, сонная, как озерная гладь. Над морем, будто в чаше, собирался теплый воздух. Тени медленно ползли по склонам далеких холмов, постепенно изменяя золотое в темно коричневое Миша и Роза прошли по террасе. Стройные кипарисы вели в долину, где уже властвовала ночь. Оттуда снизу доносился собачий лай. Звук улетал вверх, и растворялся в широком круге угасающего светила. Роза взглянула на Мишу. Он смотрел вниз, в долину. Таким рассеянно смягченным она его видела впервые. Почувствовав ее взгляд, он еще ниже опустил голову, и она поняла: его образ мыслей откроется ей не раньше завтрашнего утра. Он отошел в дальний конец террасы, и там Роза заметила фонтан, звук которого с самого начала преследовал ее.